Глава первая. Железная звезда. В тусклом свете, отражавшемся от потолка, шкалы приборов казались галереей портретов. Круглые были лукавы, поперечно-овальные расплывались в наглом самодовольстве, квадратные застыли в тупой уверенности. Мерцавшие внутри них синие, голубые, оранжевые, зеленые огоньки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 В его голосе проскальзывали высокие металлические ноты, будто склепывавшие речь. «Все другие спят», — не смело произнесла девушка, — «и ничего не знают», — добавила она вполголоса. «Не бойтесь говорить. Товарищи спят, и сейчас настолько двое бодрствующих в космосе, и до Земли пятьдесят биллионов километров, всего полтора парсека». Биллион здесь биллион в европейском смысле этого слова, то есть миллион миллионов, 10 в 12 степени. Парсек единица измерения астрономических расстояний, равная 3,26 светового года или около двух 10 в 12 степени километров. И только на один разгон Ужас и восторг звучал в возгласе девушки. Аномизон — вещество с разрушенными мезонными связями ядер атомов, обладающее близкой к световой скоростью истечения. Фантастическое. Двумя стремительными шагами начальник 37-й звездной экспедиции «Эрк-Нор» достиг багряного циферблата.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 быстро пролетел маленький серый диск, едва освещенный своим светилом, очень удаленным отсюда, от края системы B7336S плюс 87A. Наши бомбовые маяки работают отчетливо, хотя мы сбросили их четыре независимых года назад. Эрк Нор указал на четкую полоску света вдоль длинного стекла в левой стене. Бомбовые маяки, автоматические станции, роботы для подачи мощных сигналов, пробивающих планетную атмосферу. Сбрасываются со звездолетов. Фантастическое. Независимый год, год времени по земному счету, независимый от скорости звездолета. Альграб должен быть здесь уже три месяца тому назад. Это значит...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 В созвездии змеи носца единственная населенная планета, которой Зирда, давно говорила с Землей и другими мирами по Великому Кольцу. Внезапно она замолчала. Более семидесяти лет не поступало ни одного сообщения. Долг Земли, как ближайший к Зирде планеты Кольца, был выяснить, что случилось.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 от очень горячих голубых звезд с поверхностной температурой 100 000 градусов до красных с температурой в 3000 градусов. Каждый класс имеет 10 нисходящих степеней, обозначающихся цифрой, например, А7. Особые классы звезд N, P, с повышенным содержанием углерода, циана, титана, циркония в своих спектрах.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 то никаких шансов на получение анамезона у нас нет. Облет планеты на небольшой высоте, и тем более приземление уменьшит наш резерв планетарного горючего. Кроме того, неизвестно, что случилось. Могут быть мощные излучения, которые погубят нас. Планетарное горючее. Горючее, используемое в двигателях планетолётов,